Хлюпая по лужам, она обошла пруд и подошла к группе. Дождь намочил её волосы и лил за воротник. При её виде наступила тишина. Она была местным знатоком воинов. Зачем воины появились здесь? Послышалось сразу несколько голосов, но их заглушил голос Салимона. "Это безопасно живиться, опасно прятать женщин", решительно сказала Куиле. Кандору рассказывал об опустошённых, сожжённых деревнях. Вы их только расчердили. Нет, эти мужчины. Но они этого не делали, закричала одна из женщин. Это не мы, послышались голоса других. Ты же знаешь, тихо сказала она, и стало тихо. Все они были старше неё, даже нее. И тем не менее, они замолчали. Все они были крупнее неё, рослые, неотёсанные крестьяне, сбитые с толку Неразличимые в полумраке. Сала, ты послал весть её милости. С ней отправился пила. Возможно, всем мужчинам следовало бы отправиться. Снова послышался испуганный хор голосов. Это не мы. Тихо, я знаю. Я готова это подтвердить. Но я не думаю, что об этом стало известно. Наступила тишина. Затем послышалось ворчание Май. Как об этом могло стать известно? Здесь не было воинов, которые могли бы об этом узнать. Имело ли это значение? Куи или не знала. Если никто не донёс об убийстве, были ли в равной степени виновны все свидетели или существовала какая-то другая, ещё более жуткая формула? Так или иначе, она была уверена, что мужчинам угрожает опасность. Воины редко убивали женщин. Я пойду и встречу их. Они ничего мне не сделают. сказала Куиле со всей уверенностью, на какую только была способна. Жрецы неприкосновенны, не так ли? Но я думаю, что мужчины должны отправиться рубить лес или куда-нибудь ещё, пока мы не узнаем, зачем они пришли. Женщины пусть приготовят пищу. Воины захотят позавтракать. Они могут отправиться прямо в поместье, но мы постараемся задержать их здесь так долго, как только сможем, если только их не слишком много. Сколько их там сала, не знаю. Что ж, идите и скажите адепту Матиподе, пусть мужчины рубят лес или расчищают склон холма, пока мы не выясним, что нужно воинам. Договоритесь о сигналах. Ну же, идите. Мужчины кинулись бежать. Куили плотнее закуталась в плащ. Май, приготовь еды, мяса, если есть, и пиво. Что если они спросят, где мужчины? салги, сказала Куиле. И это говорит жрица, что если они захотят, чтобы мы пошли с ними в постель? это спросила Ния, муж которой Хантула был почти так же стар, как и Кандору. Куиле рассмеялась, удивляясь самой себе. Ей виделись кошмары, трупы и кровь, усеивающие всё вокруг. А Ния мечтала о схватке с каким-нибудь красивым молодым воином. Если тебе хочется, иди, развлекайся, замужней женщине недоверчиво спросила Нона. Это можно? Куили вспомнила уроки, полученные в храме, но она была вполне уверена. Да, это можно. Не с каждым воином, но со свободным меченосцем можно. Он находится на службе у богини и достоин нашего гостеприимства. Каndorу всегда говорил, что это великая честь для женщины быть избранной свободным Но когда Куили познакомилась с ним, он больше не был свободным меченосцем. Он стал оседлым воином. Его возраст позволял ему иметь лишь одну женщину, хотя порой он заявлял, что это она виновата в том, что он теряет здоровье. "Кола это не понравится", пробормотала Нона. "Она была замужем ещё недолго. Он должен будет понять", сказала Куили. "Если у тебя в течение года будет ребёнок, он сможет получить отцовскую метку воина". Она услышала их возбуждённый ропот. Она была городской девушкой, и от неё ожидали, что она знает все подобные вещи. Она была, кроме того, их жрицей. Если она сказала, что всё нормально, значит, всё нормально. Воины никогда никого не насилуют, постоянно утверждал Кондору. И мне зачем это делать? В самом Геле целый год как скоро. Куиле не знала, но бросила взгляд на лицо Ноны. Свет гаснущих факелов был слишком смутным для того, чтобы различить его выражение. Если она и была беременна, то этого тоже не было заметно. Продолжая в том же духе пару недель, и я за тебя поручусь. Но она покраснела, и все это заметили и засмеялись. Этот простой народ мало что мог дать своим детям. Метка воина стоила больше любого золота. Для девочки это означало её высокую стоимость как невесты. Для мальчика, если он был достаточно сообразителен, шанс стать членом гильдии даже молодой муж проглотил бы собственную гордость ради этого и говорил бы, что ему оказана честь, каковы бы ни были его истинные чувства. Смех снял напряжение. Хорошо. Теперь они не разбегутся в страхе и невольно не спровоцируют насилия. Но Куиле нужно было идти встречать воинов. Она поёжилась и плотнее запахнула плащ. Внезапно она поняла, что за всю свою жизнь она встретила лишь одного воина, Кандору, её убитого мужа. Дождь, похоже, заканчивался. До рассвета было явно близко, судя по тому, как посветлело небо на востоке. Петухи теперь явно соревновались друг с другом, оставив возбуждённых женщин. Куиле зашлёпала по лужам в сторону дороги. Один путь вёл к поместью, другой к реке и пристани. За домом Солимона и плотиной дорога быстро уходила в небольшое ущелье и дальше в темноту.